Глава 17. Утро следующего дня встретило меня неприятным сюрпризом. Сломался электрический чайник. Где тонко, там и рвется. У меня дышит наладан мобильник, вообще не держит заряд. Очевидно, предстоит дорогостоящий ремонт. А теперь вот и чайник сдох. Заметили, что техника имеет свойство ломаться, когда денег вообще по нулям? Когда в кошельке полно купюр, хоть бы одна лампочка в квартире перегорела. Но стоит только оказаться на мели, так сразу летят лампочки, чайники, стиральные машины, котлы отопления. Чтобы заварить чай, пришлось греть воду в кастрюльке. Глядя на бурлящие пузырьки, я почему-то вспоминала кадры из хроники блокадного Ленинграда когда люди растапливали снег, чтобы в получившейся воде отварить древесную кору и хоть как-то утолить голод. Стало страшно. У меня ведь совсем нет сбережений. Совсем. Как же я буду жить? Костлявая рука голода неумолимо тянулась к моему горлу. Как все-таки быстро человек привыкает к хорошему. Как он становится мягок, расслаблен и изнежен. «Господи, жильцы всего-то на два дня задержали оплату, а я уже в панике. Бывали у меня в жизни времена и похуже. Да что там похуже? Откровенно говоря, бывала я и в такой финансовой заднице, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И главное, тогда у меня не было в собственности элитного имущества в Москве, в отличие от сегодняшнего положения вещей». Да одна только техника в загородном коттедже потянет на полмиллиона рублей. Я уже молчу о мебели из натурального дерева, резных дверях и чудесной кованой лестнице, ведущей на второй этаж. Однако хватит философствовать, пора съездить к жильцам. Что там индийское семейство делает? Поет и танцует, забыв о своих обязательствах по договору аренды. Коттеджный поселок расположен близко от Москвы, но добираться до него удобнее на машине. Личного авто у меня нет, такси брать дорого, я сейчас в режиме экономии, поэтому я отправилась туда на перекладных. Метро, электричка, пешком. Через час я была на месте. Охранник на воротах меня узнал. Обычно он приветливо здоровается, но сейчас бросил такой хмурый взгляд. Что от плохого предчувствия у меня сжалось сердце. Около моего коттеджа столпились соседи. Их лица не предвещали ничего хорошего. Заметив меня, они в разнобой зашипели. Вот она, явилась, не запылилась. Пожалуй, это было самое доброжелательное, что я услышала. Предчувствие переросло в уверенность. Случилось нечто страшное. Переступив порог дома, я обнаружила там кучу полицейских. «Не мешайте работать», — сказал один из них, явно намереваясь выпроводить меня за дверь. «Я хозяйка коттеджа. Что происходит?» Другой полицейский, очевидно старший по званию, укорил меня. «Так это вы, Людмила Анатольевна Лютикова? Почему на звонки не отвечаете? Все утро пытаемся до вас дозвониться. В вашем коттедже происходит обыск». Разрешите представиться. Майор полиции Коротков Никита Сергеевич. Я машинально вытащила телефон, посмотрела на темный экран. Опять он выключился по собственной инициативе. А что случилось? Где жильцы? С ними все в порядке? У меня снимает дом большая семья. Романов Роман Полуэктович арестован за распространение наркотиков. Также в полиции имеются два заявления об ограблении. «Вы-то сами заявлять будете?» «Наркотики? Ограбление?» От этих слов у меня потемнело в глазах. Но на периферии сознания маячила надежда, что это какая-то ошибка. «Подождите, кто такой Романов Роман Полуэктович? У меня живут граждане Индии. Глава семейства программист, занимает высокую должность в Газпроме». «Жена, сестра жены, их дети, все милые люди. Говорят по-английски. Вы ошиблись с домом. Как зовут вашего программиста?» «Я точно не помню, но у меня с собой договор аренды. Я сейчас посмотрю. Вот, нашла. Митхон Чакраборте. Место работы Газпром. Я же говорю, программист, уважаемый человек. У меня фото его паспорта есть в телефоне. Я бы вам показала, но боюсь, что телефон не работает». Майор Коротков внимательно посмотрел мне в глаза и сказал, «Митхон Чакраборти — это известный индийский актер. Он снимался в фильме «Танцор диско». Так вот почему я прозвала жильца танцором диско, подсознание давало мне знак». «Я идиотка», — пробормотала я. «Неужели?» В голосе блюстителя порядка явственно слышался сарказм. «И почему вы так решили, Людмила Анатольевна?» «Потому что я бывший советский человек!» — в отчаянии вскричала я. «Я отлично знаю, кто такой Митхун Чакраборти. Меня ночью разбуди, я скажу. Я не могла так легко это забыть. Меня загипнотизировали. Точно, другого объяснения я не вижу». «Раньше я не верила в цыганский гипноз, но теперь знаю, он существует!» «Конечно, существует. У вас всю мебель из дома вывезли, а вы даже не заметили!» Я огляделась. «А ведь верно. В гостиной толпилось так много полицейских, что за их спинами я не сразу разглядела, что комната абсолютно пуста. Не осталось ничего. Ни дивана, ни кресел». Не огромной плазменной панели на стене. На месте кованой винтовой лестницы зияла дыра. Как же я попаду на второй этаж?» «Зачем?» — откликнулся полицейский. «Там тоже пусто. Интересно, как он узнал, если подняться туда невозможно?» И все-таки в этой истории что-то не сходилось. «Ну ладно, допустим, так называемые индусы были похожи на цыгана, это я признаю». Но у них был риэлтор. И они заплатили ему комиссию сто процентов. Вы понимаете, что так делают только обеспеченные люди? Нищеброды и мошенники никогда не будут тратиться на комиссию. «Вы лично знаете этого риэлтора?» – заинтересовался майор Коротков. «Нет, он вышел на меня по объявлению. Сказал, что у него есть солидный клиент, программист из Индии с семьей». «Как выглядит риэлтор?» «Блондин с голубыми глазами». Стильные очки, шикарно одет, костюм такой, знаете, аж с искрой. Курит сигары. Роскошный мужчина. Полицейский показал фотографию в смартфоне. Он? Да, известный аферист, чистокровный цыган. Зовут Михай Буцулони. Это одна банда. В такой момент очень бы пригодился стул, чтобы на него опуститься и прийти в себя. Но в доме отсутствовала мебель, поэтому я осталась на ногах. Танцор диска с подельниками сняли даже шторы с окон. Сквозь стекло я видела, что соседи до сих пор кучкуются около моих ворот. «Никита Сергеевич, вы сказали, что еще кого-то ограбили в поселке». «Два пустующих коттеджа». Хозяева живут за границей, поэтому банда спокойно и основательно вынесла подчистую всю обстановку, как и у вас. Погрузили в фуру и уехали. Как же они выехали за ворота? Почему охрана не проверила? Охранник утверждает, что его загипнотизировали. Дескать, вообще не видел никакой фуры. Как она выезжает из поселка, отследили только по камерам наблюдения. Сразу же объявили фуру в розыск. «Загипнотизировали его, как же!» Усмехнулся другой полицейский. «Да пить надо меньше на рабочем месте!» Калофелин ему в водку подмешали, и все дела... Ох, еще совсем недавно я тоже не верила в цыганский гипноз. А вон как оно обернулось. Мошенникам удалось невозможное заставить меня забыть метху на чакроборте. Как вчера было. Пионерский лагерь. Дискотека под потолком крутится огромный шар с цветомузыкой, а из динамиков раздается на полную громкость. Джимми, Джимми, ача, ача.